Аудиокнига озвучена специально для сборника многоголосия Здравствуйте, любимые уважаемые слушатели! У микрофона актер Костя Суханов. Телеграм-канал Аудиокниги Читает Костя Суханов. Прайанк Херберт. Утраченные собаки. Зеленый турбокоптер двигался над песчаными равнинами Нью-Мексико. Лопасти его ротора со свистом рассекали воздух. Глубокие тени лежали впереди турбокоптера, там, где поверхность земли прорезал речной каньон. Машина села на скальное обнажение. Люк распахнулся, и оттуда выбросили стальную клетку, в которой металась самка Койота. Дверь клетки упала, Одним прыжком животное выбралось из своей тюрьмы и ринулось прочь. Она юркнула по скале, спрыгнула вниз на уступ, идущий вдоль стенки каньона, и скрылась из виду за изгибом. Крови койота был мутантный вирус, выведенный из свиной холеры». В лаборатории стоял крепкий химический запах, преимущественно из йодоформа и эфира. Он с трудом забивал мускусный дух мокрого меха подопытных животных. В клетке пригорюнился унылый фокстерьер. В центре лаборатории на анатомической доске были распялены остатки пуделя. Бирка на ноге несчастного животного гласила. Х8. Пульмановский ветеринарно-исследовательский центр. Лаборатория Е. Безтеневое освещение равнодушно заливало все вокруг. Биолог Варли Трент, долговязый темноволосый мужчина с угловатыми чертами лица, положил свой скальпель на поднос рядом с пуделем. Затем отступил назад и взглянул через стол на доктора Уолтера Хан профессора ветеринарной медицины. Профессор был пухлым песчаный волосым китай-голландцем с внешностью гладкокожего восточного идола. Он стоял рядом с анатомическим столом, пристально глядя на пуделя. — Еще одна неудача, — сказал Трент. — При каждом вскрытии я говорю тебе, что скоро на Земле вообще не останется собак. Профессор кивнул. — Я пришел, чтобы сообщить тебе последние данные. Не вижу, чем это поможет, но, по всей видимости, этот вирус начал распространение с койота. С койота? Хан нашел лабораторный табурет, подкрутил его повыше и сел. Эта информация поступила от работника с ранчо в Нью-Мексико. Он все рассказал властям. Его босс, малый по имени Портер Даркин, доктор ветеринарной медицины, имеет на ранчо лечебницу. Он хотел сделать себе имя, истребив всех койотов. Славу, он себе приобрел огромную. Правительству пришлось мобилизовать десантников, чтобы спасти его от линчевания. Неужели этот дурак не сообразил, что болезнь распространится и среди других собачьих? По-видимому, он даже не подумал об этом. У него диплом одного из этих маленьких дрянных колледжей. Но я все равно удивлен, как такой тупица мог вообще получить степень. А что насчет койоты? О, это был огромный успех. Овцеводы говорят, что за весь сезон не потеряли ни одного животного по вине койотов. Единственное, что сейчас их беспокоит, это медведи, кубуар и <свят> потеря собак. «Кстати о собаках», — заметил Трент. «Завтра нам понадобятся новые животные для опытов. Очередная сыворотка не помогла Фокстерьеру. Он умрет сегодня вечером. Завтра для опытов у нас будет целая свора этих животных». Грустно ответил Хан Мэйрс. «Последние две резервации в Канаде сообщили о первичном заражении этим утром». Рэнд барабанил пальцами по крышке стола. «А что думает правительство насчет предложения веганских биофизиков? Они для нас неприемлемы», – пожал плечами Хан Мэйрс. «Веганцы хотят полностью контролировать весь проект». «Вы знаете их репутацию по части биофизических переделок? Может, им и удастся спасти наших животных, но то, что мы получим обратно, трудно будет назвать собакой». «Это будет многоногий монстр с чешуйчатым хвостом! Хотел бы я знать, почему они так увлекаются этими рыбохвостыми типами?» «Сцепленный ген», — пояснил Тренд, — «спарен с фактором разумности. Они используют свои микс-генераторы, чтобы вскрывать генные поры и...» «Правильно!» сказал Хан Майерс. «Ты учился с ними. Как имя того веганца, о котором ты вечно вспоминаешь?» «Гер... Ансо-Ансо». «Точно! Он сейчас на земле с веганской делегацией?» Фрэнд кивнул. «Я встретил его на конференции в Крюбеке 10 лет назад, за год до того, как мы делали биофизическую инспекцию для веги. Он отличный парень, если с ним познакомиться поближе». Нет, для меня!» мерс покачал головой они слишком большого роста и высокомерны рядом с ними чувствуешь себя неполноценным они работают в биофизике играя как на арфах на своих чертовых микс генераторах это они могут вот что их делает такими чертовски раздражающими ха, -ха, -ха. тренд засмеялся «Если это улучшит твое настроение, то могу тебя порадовать. Веганцы, может быть, и гордятся своей биофизикой, но дико завидуют нашей легкости в обращении с инструментами». Хан хмыкнул. хмыкнул. «Но все же мы, наверное, должны им отправить часть собак для экспериментальных целей», — продолжил Трент. «Видит Бог, у нас скоро при таких темпах эпидемии вовсе не останется животных». «Мы не отдадим им даже паршиво с паниеля, пока пока и Наталь заседает в Сенате Федерации», — боркнул Ханмейерс. «Всякий раз, когда этот подонок выбирается наверх, он скачет, как заяц, визжа про гордость земли и угрозу извне». «После Денебианской кампании прошло не так уж много времени». «А как движется работа в остальных исследовательских центрах?» — облизал губа тренд — А, так же, как и у нас. Утренний доклад представляет собой огромную кучу пустопорожней болтовни. Ханмейерс сунул руку в карман и извлек желтый лист бумаги. — Можешь взглянуть. Все равно это скоро выйдет наружу. Он сунул бумагу Тренту. Трент взглянул на заголовок. — Бирограмма Департамент здоровья и санитарии. Секретность первой степени. Он посмотрел на Ханмейерса. — Читай, — рявкнул профессор снова взглянул на бюрограмму. Врачебный департамент сегодня подтвердил, что вирус ДД, поражающий собачьих во всем мире, является стопроцентно фатальным. Несмотря на принятые меры, он продолжает распространяться. Вирус демонстрирует родство со свиной холерой, но прекрасно развивается в растворе протомицина, достаточно концентрированном, чтобы убить любой другой микроорганизм. Он может впадать в анабиоз. Если через два месяца не будет найдено достаточно эффективное противоядие, то Земле грозит опасность потерять всю популяцию волков, собак, лис, койотов». Тренд снова посмотрел на Ханмейерса. «Мы догадывались, что дела плохи, но...» Он постучал по бюрограмме. Профессор выхватил у него бумагу. Варви, ты задерживал переписчиков, когда они приходили пересчитывать собак, верно?» «С чего ты взял?» Поджал губы Трент. «Варри, я не собираюсь сообщать об этом в полицию. Я предлагаю тебе связаться со своим знакомым веганцем и отдать ему твоих собак». «На прошлой неделе я отдал ему пятерых щенков», — вздохнул Трент. Столичный корреспондент службы новостей опубликовал в газете сообщение шестью неделями раньше, воспользовавшись утечкой в Комитете здоровья и санитарии Сената Федерации. Новый вирус поражал животных и не было известно, как с этим бороться. Люди уже осознали, что их любимцы массово вымирают. Это сообщение вызвало панику. Межзвездное пассажирское сообщение прекратилось. Влиятельные люди употребляли все свое могущество, чтобы спасти своих питомцев. Они бежали со своими любимцами, нарушая все карантинные барьеры. Аферисты распоясались. «Специально арендованный корабль до планеты Альдебарана. Строжайшие карантинные требования. Специально обученный персонал для охраны ваших животных в пути». «Стоимость — 50 тысяч кредитов за килограмм!» Владельцы, разумеется, не могли сопровождать своих питомцев. Пространство на корабле было весьма ограниченным. Эта афера прекратилась, когда патрульный корабль Федерации наткнулся на странное метеоритное скопление за Плутоном. Он остановился, чтобы нанести рой на карту, и обнаружил, что скопление состоит из замерзших собачьих тел. Спустя 11 дней после появления сообщения о вирусах, артурианские планеты объявили тиранских собак вне закона. Эти пройдохи надеялись хорошо поживиться, когда начнется контрабанда животных. Трент держал шестерых полукровок борзых в сервомеханическом питомнике в охотничьем лагере на Олимпик Маунтин. Они все еще находились в лагере, когда правительство приняло злополучный декрет об экстренном изъятии животных. Трент умышленно не упомянул о них. Покинув Пульман в три часа утра после разговора с Ханмейрсом, он поставил свой реактивный геликоптер на автопилот и спал, пока не добрался до Абердина. Начальником Абердинской объединенной полиции был сидеющий, покрытый шрамами от ожогов ветеран Денебианской компании. Офисом ему служила квадратная комната, возвышающаяся над гаванью. Стены были увешаны инопланетным оружием и групповыми фотографиями офицеров и рядовых. Начальник встал, когда вошел Трент и махнул ему в сторону кресла. «Моя фамилия Макаров. Чем могу служить?» Трент представился, сел и объяснил, что он сотрудник Пульмановского центра, что у него девять борзых, шесть взрослых и три щенка в горном питомнике. Начальник уселся, ухватился за подлокотники своего кресла и откинулся на спинку. «Почему они не в одной из правительственных резерваций?» Трент посмотрел ему в глаза. «Потому что я думал, что здесь они будут в большей безопасности». И оказался прав. «Резервации заражены, а мои собаки пока совершенно здоровы». «Более того, командир, я обнаружил, что человеческие существа переносят заболевания. Мы...» «Вы имеете в виду, что если я приласкаю собаку, то это ее убьет?» «Именно так». Начальник погрузился в молчание. Спустя некоторое время он произнес. «Так вы не подчинились акту о карантине?» «Да». «Я сам иногда проделываю подобное», — продолжил начальник. «Вы видите, что приказ дурацкий. Вы знаете, что он работать не будет, и вы его нарушаете. Если вы не правы, то вас обвинят во всех смертных грехах. А если правы, вам навешают медаль». «Я помню, в Донабианской компании, когда...» «Могли бы вы организовать воздушное патрулирование над моим лагерем?» — перебил его Трент. Начальник почесал подбородок. «Борзые, да? Нет лучше охотничьих собаки. Чертовски стыдно, что они умирают вместе с остальными!» Он помолчал. «Воздущное патрулирование? Без людей? У нас осталось всего два месяца, чтобы справиться с этим проклятым вирусом, иначе собака на земле попросту не останется», — сказал тренд «Вы понимаете, как важны эти собаки?» «Так плохо!» — начальник подтянул к себе видеофон. «Дайте мне перлана он повернулся к Тренту. «Где ваш лагерь?» Трент дал ему координаты. Начальник записал их в блокнот. На экране появилось лицо. «Да, сэр!» — Макаров повернулся обратно к видеофону. «Эрлан, мне нужен роботизированный воздушный патруль, круглосуточное дежурство над охотничьим лагерем!» Он взглянул в блокнот с координатами. «8181А и 0662 y западный склон Олимпих. «В лагере питомник с девятью собаками. Не должно быть никаких контактов людей с животными», — он облизал губы. «Доктор рассказал мне, что люди переносят этот вирус». Когда Трент приземлился в пульмане после обеда, он обнаружил, что в лаборатории Е его дожидается Хан Мэйерс. Профессор сидел на том же самом табурете, словно не вставал с него во все эти два дня. Его расхосы и глаза созерцали клетку, где содержался Фокс-Терьер. Теперь там располагался Эрдель-Терьер. Когда Трент вошел, Хан Мэерс повернулся. «Ларли, что это там абердинский полицейский рассказывает в службе новостей? Трент закрыл двери лаборатории. Значит, начальник полиции все рассказал. «Из клиники Флореса сегодня дважды звонили», — продолжил Хан Мэрс. «Хотят узнать, что мы обнаружили такого, что они проглядели. Может, полицейский сам все это придумал?» Трент покачал головой. «Нет, я рассказал ему о своих подозрениях, выдав их за действительный факт. Мне нужен был воздушный патруль над лагерем. Мои собаки совершенно здоровы». Хан Мэрс кивнул. Все лето они были лишены подобного удобства. Теперь они должны обязательно его иметь. Я боялся, что они умрут. Я вырастил этих борзых сам. Мы охотились и... понимая, А завтра ты всем расскажешь, что произошла ошибка. Ха -ха. Я надеялся, что у тебя больше научной честности. Трент напустил показное равнодушие. Он сбросил пальто и натянул лабораторный халат. Мои собаки все лето были изолированы от людей. Мы... «Люди Флореса скрупулезно провели исследование», — заметил Хан Мейерс. «Они подозревают, что мы пытаемся...» «Недостаточно тщательно», — Трент открыл дверь стенного шкафа и взял оттуда бутылку с зеленой жидкостью. «Ты собираешься остаться здесь и помогать, или хочешь, чтобы я бился над этим в одиночестве?» Хан Мейерс снял пальто, отыскал лишний лабораторный халат. «Играешь с огнем, Варли?» — он повернулся, улыбаясь. На что за великолепная возможность устроить этим докторам медицины настоящую большую сбочку!» На следующее утро Трент уронил стеклянную пробирку. Она вдребезги разбилась на кафельном полу, и спокойствие Трента лопнуло вместе с нею. Он непрерывно ругался целых две минуты. «Мы устали», — произнес Хан Мейерс. «Отдохнем и вернемся к этому позже». Я буду сегодня отделываться от людей Флореса и прочих. Там все еще есть. Нет, Тренд покачал головой. Мы возьмем еще один смыв с моей кожи со связующим Клорендона. Но мы уже дважды проверяли и еще раз ревкнул Трент. На этот раз мы добавим синтетическую собачью кровь перед фракционированием. В 10.22 Ханмайерс установил последнюю пробирку в пластиковый дифракционный штатив и нажал переключатель у его основания. Маленькая серебряная паутинка замерцала у верхнего края пробирки. Профессор ахнул. Они вернулись к исходной точке. В у них была схема. Вирус Дормонта переносится в потовых железах человека, выходит наружу через поры, преимущественно на ладонях рук, при сильном эмоциональном возбуждении. Попав наружу, вирус высыхает и впадает в анабиоз. — Если бы я не уронил ту пробирку и не рассердился, — промолвил тренд мы бы все еще искали, — добавил Хан Мейрс. «Это Дорманд, и в микроскопических количествах. Вот почему они его пропустили. Тоже проверяет возбужденного подопытного. Они ждали, пока он успокоится». Сяк убивает то, что любит», — процитировал Трент. «Стоило бы побольше уделять внимание философам наподобие Оскара Уолда, сказал Хан Мейерс. «Теперь позвоню врачам, расскажу, как они облажались». Это им будет вдвойне неприятно, так как изобличает их простой биолог. Это была случайность. «Случайность, основанная на наблюдениях за твоими собаками», — произнес Хан Мейерс. «Не в первый раз подобные случайности происходят с простыми биологами. Был пастер, в него кидали камнями на деревенских улицах за...» «Пастер был химиком», — заметил Тренд. Он повернулся, положил пробирку на стол. Вы должны предупредить правительство, что оставшимся собакам требуется роботизированное обслуживание. Это может дать время, чтобы во всем разобраться. — Я воспользуюсь твоим фоном, чтобы позвонить врачам! — хихикнул Хан Мэйерс. — себе их лица, когда... <музыка> Он зазвонил. Хан Мэйерс поднял микрофон. — Да, это я. Я имею в виду, что я здесь. Да, я отвечу на звонок пауза. «Привет, доктор Флорес. Я как раз собирался...» Аннерс замолк и слушал. «О, вы это сделали?» Его голос был ровным. «Да, это согласуется с тем, что мы обнаружили. Да, преимущественно через поры рук. Мы ждали подтверждения, чтобы увериться... Да, да, нашим доктором Трентом. Ну, он здесь штатный белок. Я уверен, что кое-кто из ваших сотрудников у него учился. Прекрасный ученый». Заслуживает всей славы за открытие. Пауза. Я настаиваю на научной честности, доктор Флорес. У меня в руках ваш доклад. Он исключает человека из числа возможных переносчиков вируса. Я согласен, что это нанесет ущерб вашей репутации, но это ваши проблемы. До свидания, доктор Флорес. Спасибо, то, что позвонили. Он повесил фон и обернулся. Тренд исчез. Последний чистокровный Сенбернар умер в Ангуаке, провинции Манитоба. Следующим утром грузинские чиновники подтвердили, что резервации близ Игурска заражены. Поиск здоровых собак продолжался. Теперь этим занимались только роботы. Во всем мире осталось только 9 собак, у которых не было вируса ДД, 6 взрослых борзых и 3 щенка. Они рыскали вокруг горного питомника, тоскуя о людях. Когда Трент появился ночью в своем холостяцком жилище, то сразу обнаружил посетителя. Это был высокий, почти семь футов, гуманоид. Голова его была увенчана гребнем перестых волос. Глаза затенены разрезанными, наподобие венецианских желези мембранами. Стройное тело было покрыто голубым балахоном, перехваченным в талии поясом. «Гер!» — воскликнул Трент и захлопнул дверь. «Друг Варли!» — просвистел веганец. Они вытянули свои руки и прижали друг к дружке ладони на веганский манер. Семипалые руки Гера на ощупь были горячими. «У тебя лихорадка!» — заметил Трент. «Ты слишком долго пробыл на земле». «Это все проклятое окисленное железо в вашей окружающей среде!» — просвистел Гер. Вечером приму усиленную дозу лекарств. Он расслабил свои гребни, жест, означающий удовольствие. Ну, хорошо снова увидеть тебя, барли Взаимно сказал Тренд. А как? Он опустил руку, сделал жест, словно гладил собаку. Потому я и пришел. Нам нужно еще. Еще они погибли? «Их клетки живы в новых потомках», — просвистел Гер. «Мы использовали ускорительную камеру, чтобы побыстрее получить несколько поколений, но результаты нас не удовлетворяют. Это были очень странные животные варли. Разве не странно, что они были идентичными с виду?» «Это иногда случается». И «Их количество хромосом разве...» «Некоторые породы отличаются», — поспешно сказал Трент. «У-у-у-у», — Гер «У тебя есть еще эта порода, чтобы мы могли взять?» «Это непросто сделать. Но если мы будем достаточно осторожны, то сможем с ними удрать». Командору Макарову доставило наслаждение возобновить свое знакомство со знаменитым доктором Трентом. Ему доставило наслаждение встретиться с гостем с далекой Веги, хотя и слегка меньше. Было понятно, что начальник полиции вообще подозрительно относится к инопланетянам. Он проводил их в свой кабинет, усадил и занял свое место за столом. «Я бы хотел получить пропуск, позволяющий доктору Ансу Ансу посетить мой питомник», — сказал Трент. Не будучи землянином, он не несет в себе вирусы, и это будет совершенно безопасно. Зачем? Возможно, вы слышали о веганском искусстве биофизики. Доктор Ансо Ансо помогает мне в исследованиях. Ему нужно получить некоторое количество крови и образцов бактериальных культур от... Разве робот не может этого сделать? Наблюдение требует высокоспециализированных знаний, а обученных этому роботов нет. Командор Макаров обдумал это. «Понимаю. Что ж, доктор Трент, если вы ручаетесь, то я уверен, что с ним все в порядке». Его тон свидетельствовал, что доктор Трент может ошибаться. Макаров взял в ящике блокнот, нацарапал пропуск и протянул его Тренту. «Я вызову полицейский коптер, чтобы доставить вас на место. У нас специально простерилизованный коптер с нашим лабораторным оборудованием». Robotics International как раз сегодня его обслуживает. Командор кивнул. Понимаю. Тогда я приготовлю для вас сопровождение. На следующий день пришла повестка на розовом листке бумаги. Доктору Варли Тренту предписывается предстать перед специальным комитетом по здоровью и санитарии Сената Федерации для слушания, которое будет проводиться в 4 пополудни в главном здании Сената Федерации. Оскар Олафсон, специальный помощник сенатора Джильберта Наталья. Трент получил повестку в своей лаборатории, прочитал ее и понес наверху в кабинет Ханмейерса. Профессор прочитал документы и протянул его обратно Тренту. «Про обвинение ничего не сказано. Где то был вчера?» Трент сел. «Я доставил моего веганского друга в резервацию, чтобы он мог похитить трех щенков. Сейчас он уже на полпути к дому». — Естественно, что они обнаружили это при утреннем подсчете. При обычных обстоятельствах тебя просто запихнули бы в тюрьму. Но надвигаются выборы. Наталья должен угодить твоему командору Макарова. Трент уставился в потолок. — Сенатор распнет тебя, невзирая на твои заслуги в деле обнаружения вируса, — продолжал Хан Мэйрс. — У тебя появились могущественные враги. Доктор Флорес — свояк сенатора Гарапапулуса из комитета по ассигнованиям. Они вынудят людей в клинике Флореса заявить, что носитель вируса мог быть обнаружен и без тебя. Но это мои собаки. Я могу... не твои, с тех пор, как вступил в действие закон об изъятии. Ты виновен в утавине правительственной собственности. Он указал пальцем на Трента. И эти нажитые тобой враги... Мной нажитые. Это тебе понадобилось устроить представление с людьми Флореса? — Ладно, Варли, не будем ссориться. — Хорошо. Что сделано, то сделано. — У меня появилась идея, — сказал Хан Мейрс. Эльмендорф — инспекционный корабль колледжа, находится на Хартли-филд. Он полностью заправлен и подготовлен для путешествия к Сегитариусу. — Что ты имеешь в виду? — Корабль, естественно, хорошо охраняется, но известный штатный сотрудник с поддельной запиской от меня мог бы попасть на борт. Ты смог бы управлять Эльминдорфом в одиночку? Конечно. Это именно тот корабль, на котором мы летали к беге, чтобы ознакомиться с их биофизикой. Тогда беги на нем. Переведи корабль в гипердрайв, и тебя никогда не поймают. Тренд покачал головой. Это было бы признанием собственной вины. Слушай, ты ведь действительно виновен. Сенатор Наталь собирается обнаружить это завтра. Это будет сенсация, но если ты сбежишь, это будет еще большим потрясением, а вопли сенатора будут лишь шумом на заднем плане. Я не знаю. Люди уже устали от шума, Варли. Все же мне это не нравится. Варли, сенатору нужна любая сенсация, чтобы загробастать несколько голосов на выборах. Дать еще немного времени, чтобы он еще побесился, сенатор зайдет слишком далеко. — Меня не беспокоит сенатор. Меня беспокоят собаки, — подсказал Ханмерс. А если ты сбежишь на вегу, ты сможешь помочь тамошним специалистам своим знаниям земной биологии. Разумеется, тебе придется работать с дистанционным управлением, но... Фраза повисла в воздухе. Трент поджал губы. — С каждой потерянной минутой твои шансы на побег будут уменьшаться, — Ханмерс подтолкнул к Тренту блокнот. Вот мой бланк. Подделывай записку. Через 20 минут после того, как машина Трента отправилась на Хартли Филд, в парковочной зоне кампуса приземлился правительственный коптер. Из кабины показались двое мужчин. Они поспешили в офис Хан Мейерса, предъявив удостоверение полицейских. «Мы ищем доктора Варли Трента. Он обвиняется в нарушении акта о собаках. Мы должны взять его под стражу». А мэр выглядел должным образом шокированным. «Думаю, Варли пошел домой. Он что-то говорил по поводу неважного самочувствия». Сенатор Наталь был в ярости. Его пухлое тело тряслось, как пудинг, а его красное лицо стало еще краснее. Он кричал, он вопил. Раздраженное лицо сенатора мелькало на экранах видео каждую ночь. Как раз в тот момент, когда настал его звездный час, когда он предостерегал людей против распущенности науки, его отодвинули в сторону более важные новости. Последняя собака в резервации, пестрый Чао, умерла от вирусной инфекции. Прежде чем сенатор успел развести поры для новой атаки, правительство объявило о том, что в Арктике обнаружено 26 здоровых волков. Днем позже роботы разыскали живую 12-летнюю дворняжку в Исландии и пятерых кокер на Терра Дель Фуэго. Для собак и для волков были подготовлены отдельные резервации на западном склоне Олимпик. Всех животных перевезли туда. Волки, кокеры, дворняжка, борзы они были любимцами всего мира. Проводились экскурсии на печатанных коптерах из Абердина до точки в пяти километрах от собачьей волчьей резервации. Оттуда в мощный бинокль можно было иногда уловить неясное пятно, которое силой воображения можно было превратить в волка или собаку. Примерно в это время сенатор Наталь начал подготовку к очередной атаке. Основным его козырем было то, что борзы Трента не столь уж важны, коли появились другие собаки. И вдруг 12-летняя дворняжка умерла от старости. Любители собак всего мира скорбели. В прессе преобладали восхваление дворняжки. Сенатор снова оказался на заднем плане. Рэнд направился к Веге, войдя в гипердрайв, как только миновал зону деформации вокруг Солнца. Он знал, что веганцы будут держать его в карантине, чтобы не заразить собак. но его радовала мысль, что можно будет наблюдать за экспериментами по видео и помогать своими советами. Профессор Хан Мейерс, сославшись на ухудшающееся здоровье, переложил все свои обязанности на помощника, а сам отправился в кругосветное путешествие. Первую остановку он сделал в столице, там он встретился с сенатором Наталем, извинился за дезертисту доктора Трента и похвалил позицию политика. В Женеве Ханмейерс встретился с пианистом, чей любимый долматинец был одной из первых жертв эпидемии. В Каире он встретился с правительственным чиновником, оттерявшим своих волкодавов. В Париже зашел к жене меховщика, чей любимый Эрдель Коко умер в третью волну эпидемии. В Москве, в Бомбее, в Калькутте, в Сингапуре, в Пекине и Сан-Франциско, в Демойне и в Чикаго он встречался с другими попавшими в подобные обстоятельства. Всем он раздавал записки с рекомендациями от Наталья, объясняя, что сенатор побеспокоился о предоставлении им права первоочередного посещения резервации олимпик А «Кан-Мэр», Надеялся, что хотя бы один из этих людей сможет причинить сенатору определенные неприятности. Жена меховчика из Парижа, мадам Кулоу, окупила его хлопоты, но таким способом, какого хан Мейерс не предвидел. Мадам Кулоу была стройной женщиной лет так 45, выглядевшей шикарно благодаря вечной французской моде бездетной, с узким надменным лицом и манерами подстать. Однако ее бабушка была женой фермера и под внешностью избалованной богачки скрывался выносливый и крепкий характер. Она прибыла в убердин в комплекте с двумя горничными, небольшими альпами багажа и запиской сенатора Наталя. Мадам уверила себя, что вся эта чепуха насчет того, что люди разносят заболевания, ее не касается. «Несколько простых санитарных предосторожностей, и она сможет иметь свою собственную собаку». Мадам Кулоу желала иметь пса независимо от его стоимости. Тот факт, что домашних собак иметь не разрешалось, сделал ее потребность еще более настойчивой. Осторожная разведка в Абердини убедила ее, что вся работа может быть проделана в одиночку. В недрах своего переполненного отчаянием сознания мадам разработала план, имевший все неуловимые признаки изощренности больного. Во время одной из ежедневных экскурсий мадам Кулоу внимательно изучила окрестности. Местность была достаточно пересеченной, чтобы обескуражить менее целеустремленную личность. Район поддерживался в естественном состоянии в течение семи столетий. Густой подлесок, состоящий из дьявольской травы, скреба и черники, преграждал своими зарослями пути доступа на внутреннюю территорию. Реки были переполнены талым весенним снегом. Водразделы являли собой путаницу бурелома в дикой ежевике на пожарищах гранитных обнажений. Помимо пересеченной местности был еще двойной забор 16 метров высотой. Мадам Кулоу вернулась в Абердин, оставила своих горничных в отеле и улетела в Сетл. Там она приобрела крепкую походную одежду, веревку и кошку, легкий рюкзак, концентраты и компас. Приобрести карту резервации не составило ни малейшего труда, они продавались в качестве сувениров. Потом она отправилась рыбачить в проливе Хуан-де-Фука. На юге возвышались далекие снежные шапки Олимпика. Три дня шел дождь. Пять дней мадам Кулоу рыбачила с проводником. На девятый день она ушла рыбачить сама. На следующее утро береговая охрана подобрала ее перевернутую лодку. К этому времени мадам уже на два километра углубилась в запретную зону. Ночью ей помог лунный свет, который позволил вплотную приблизиться к забору. День мадам провела, скорчившись в кустах орегонского винограда, наблюдая за патрулями трехногих роботов. Веревка и кошка помогли ей перебраться через забор. Она поспешно пересекла контрольную полосу и взобралась на последний барьер. Роботизированный патруль на запретной территории был слишком занят подсчетами и в его планы не входила психически ненормальная женщина. Два километра вглубь резервации мадам куло спряталась в кедровой роще. Сердце ее нетерпеливо стучало в предвкушении скорой встречи с собаками. Лицо, руки, ноги, все в царапинах. Но она была внутри. Несколько раз она вытирала свои потные ладони о походные брюки. К утру мадам заснула прямо на холодной земле. Бес и игл нашли ее на рассвете. Мадам Куло проснулась от шершавого прикосновения теплого мокрого языка к своей щеке. На мгновение ей показалось, что вернулся Коко. Потом она уже сообразила, где находится. «И эти прекрасные собаки!» Мадам обняла Бесс, изголодавшуюся по человеческой привязанности. «Ах, вы красавицы!» Роботизированный патруль обнаружил их незадолго до полудня. Роботы вели строгий учет при помощи крохотных передатчиков, вживленных в тела животных. Мадам Кулу дожидалась наступления ночи, чтобы сбежать вместе с собачкой. Бесы и игол убежали от роботов. Мадам Кула вопила и бушевала, когда безжалостные механизмы забирали ее оттуда» тот день после обеда Игл коснулся носа волчицы через забор, разделяющий их загоны. Хотя роботы и изолировали всех собак, но было слишком поздно, а в волках забыли вовсе. За 7 недель резервация была опустошена вирусом ДД. Мадам Кулоу была отправлена в психиатрическую больницу, несмотря на протесты дорогого адвоката. Служба новостей высоко оценила записку сенатора Наталя, найденную в ее кармане. Земные чиновники отправили сокрушенное сообщение на Вегу. Было понятно, говорилось в сообщении, что доктор Трент передал веганцам несколько собак. Не осталась ли хоть одна из них в живых? Веганцы ответили. «У нас нет собак. Нам неизвестно местонахождение доктора Трента». Корабль Трента вышел из гипердрайва. На экранах съела огромная вега. Четко выделялись протуберанцы. В восьмистах тысячах километров Трент включил искатель и начал высматривать планету. Вместо нее он обнаружил стремительно несущийся веганский сторожевой корабль. На расстоянии шести тысяч километров сторожевик выпустил ракету. Тренд не успел дать позывной. Корабль выгибался и раскачивался. Хлопали аварийные двери, шипел воздух, зажигались предупредительные огни, выла сирена. Трент пополз к спасательной шлюпке. Крохотный кораблик все еще был пригоден к употреблению, хотя его передатчик раскололся. Трент держал шлюпку в тени обломков своего корабля сколько мог, потом нырнул к планете. Как только сопла его двигателя осветились, Веганец устремился за ним. Трент попытался выжать из двигателей все, на что те были способны, но сторожевик по-прежнему его настигал. Теперь они уже слишком близко приблизились к планете, и Веганец не мог использовать ракету. Шлюпка под вопль раздираемого воздуха вошла в тонкий слой атмосферы. «Слишком быстро!» Кондиционер взвыл от перегрузки. Антенна засветилась красным, размягчилась и расплавилась. У Трента еще осталось немного времени, чтобы поджечь носовые аварийные ракеты и включить автопилот, прежде чем провалиться в черноту. Корабль падал вниз. Носовые ракеты все еще горели. Щелкнули реле. Три бога! ли аварийно-спасательные схемы. Некоторые из них работали, но большинство было уничтожено. Где-то бежала вода. Сквозь темноту пробивалась едва видимая краснота веки его были плотно сомкнуты. Тренд нащупал складки ткани вокруг себя. Парашют. Автопилот катапультировал его, прибегнув к этому последнему средству. Тренд попытался пошевелиться, мышцы отказывались подчиняться, ноги и руки онемели. Вдруг он услышал это. Собачий лай, далекий и отчетливый. Меньше всего он ожидал это услышать. Эта трубная нота напомнила ему морозные ночи на земле, когда бес и игл... Собачий лай! Его охватила паника. Собака не должна его найти. Тренд был заражен смертельным вирусом. Он ухитрился приоткрыть глаз. Вокруг была вовсе не темнота, что-то вроде желтых сумерек под складками парашюта. Веки Трента были склеены кровью. Теперь он мог слышать топот бегущих ног и нетерпеливое сопение гончей. «Пожалуйста, держите его подальше от меня!» Край парашюта зашевелился. Теперь раздалось нетерпеливое поскуливание. Что-то кралось к нему по тканью. Убирайся, прохрипел Трент. Сейчас он уже мог различить бело-коричневую голову, совсем как у Игла. Розовый язык чему-то потянулся. Тренд с тоской понял, что это что-то было одно из его вспотевших полных вирусов ладоней. Он видел лизавший его руку язык, но не мог этого почувствовать. Тренд попытался пошевелиться и провалился в обморок. Одна лишь мысль пролетела сквозь его сознание напоследок перед тем, как накатилась тьма. «Всяк убивает то, что...» Под ним была кровать, мягкая, убаюкивающая. Какой-то частью своего сознания он понимал, что прошло много времени. Были руки, иглы, тележки, перемещавшие его с места на место, жидкости в его рту, трубки в его венах. Трент открыл глаза, зеленые стены, сверкающий белый солнечный свет и синие-зеленые холмы снаружи. — Тебе уже лучше! — попросительно просвистел веганец. Трент сместил свой взгляд вправо. — Гер! Он стоял рядом с кроватью, обманчиво похожий на землянина. Глаза мембраны были широко открыты, двойной гребень перестых волос отложен назад. Гер был одет в желтый блохон. «Как долго!» Веганец положил семипалую руку на запястье Трента и пощупал пульс. «Да, тебе уже лучше. Ты был очень болен. Почти четыре ваших месяца». «Тогда все собаки мертвы» сказал Трент твердым голосом. Мертвы? Мембраны Гера щелчком закрылись и открылись. Я убил их. Мое тело напичкано спящим вирусом. Нет, мы дали собакам дополнительные белые кровяные клетки. Оле хищные. Ваш хилый вирус не смог это пережить. Трент попытался сесть, но Гер удержал его. «Пожалуйста, Варли, ты еще не оправился». «Но если собаки иммунны к вирусу...» — он покачал головой. «Дайте мне корабль, нагруженный собаками, можете назначать любую цену». «Варли, я не говорил, что собаки иммунны. Они... уже не совсем собаки». «Мы не можем дать тебе корабль, груженный вашими животными, потому что у нас их нет. Ими пришлось пожертвовать в процессе нашей работы». Трент уставился на веганца. «У меня плохие новости, друг мой. Мы ограничили на свою планету доступ для людей». Ты проживешь здесь всю свою жизнь, но не сможешь общаться с приятелями. Вот почему ваш корабль меня атаковал. Мы думали, что это разведывательное земное судно. Но прискорбно, что мы вынуждены задержать тебя здесь, в Орли. Но на карту поставлена гордость нашего народа. Гордость? Веганец посмотрел на пол. «Мы, не знавшие поражений в биофизических перестройках...» Он покачал головой. «Что случилось?» Лицо веганца от смущения поголубело. Трент припомнил свое первое пробуждение на этой планете. «Когда я пришел в сознание, я видел собаку, по меньшей мере ее голову». Герб подтянул к кровати поближе, плетенный стул и сел. Варли, мы пытались скомбинировать лучшие черты наших собственных прого и земных собак. Но ведь именно это вы и хотели сделать. Да, но в процессе работы мы потеряли всех животных, присланных тобой, а в результате... Он пожал плечами. Что с ними? У них нет чешуйчатых хвостов или рогатых морд. Веками мы раскрывали Вселенную, что чувствующие домашние животные высшего качества должны нести эти характеристики наших собственных прога. Разве новые животные неразумные, не преданы, или они потеряли слух и нюх? Эти характеристики были даже усилены. Герз сделал паузу. Ты понимаешь, что эти животные однако не совсем собаки, Трентс голотнул. Тогда вы можете называть свою цену. Когда мы сделали наше первое скрещивание в процессе микса плодотворения, объединялись клетка прога и клетка собаки. Но произошла серия необычных сцеплений. «Они были совсем не теми, что мы ожидали, основываясь на том, что мы прочитали и что ты нам рассказывал». «Ох...» глубоко вздохнул. «Это выглядело так, словно генная структура собачьих характеристик была хищной, крепко связывая даже доминанты прога», — продолжал Гир. «Каждый раз повторялось то же самое». Согласно основам земной биологии этого вообще не должно было быть. Имя крови наших животных базируется на элементе, который вы называете медью. У нас на планете не слишком много железа, но те немногие типы животных доказывают, что медная основа доминантна в микс «Конечно, без микс-генератора клетки не могут быть скрыты, но все же...» Рэнд закрыл глаза. Немного погодя их снова открыл. «Никто больше не должен знать того, что я собираюсь тебе рассказать». Он захлебался. На щеках веганца появились вертикальные морщинки внимания. «Да...» «Когда я был здесь на экскурсии, я скопировал схему микс-генератора. На Земле я сумел построить работающую модель. С ее помощью я усовершенствовал линию борзых». Трент облизал губы. «На Земле есть организмы, кровь которых базируется на меди. Один из них — простейший моллюск в наших океанах». Гер почесал подбородок, продолжая пристально смотреть на Трента. С помощью генератора я сцепил доминанты своих собак с рецессивами моллюска. «Но они не смогли бы размножаться естественным путем. Они...» Герс виснул. «Конечно нет. Борзы, что я послал тебе, были из линии, не имевшие отцов в течение шести поколений. Я оплодотворял их с помощью генератора. У них была только женская сторона, открытая для первой предоставившейся сцепки». «Почему?» «Потому что из моих наблюдений за Прогой я знал, что собаки его превосходят, но подобное скрещивание принесло бы выгоду. Я надеялся сам его проделать». Веганец продолжал смотреть в пол. вары это причиняет мне боль, но я столкнулся с очевидностью того, что твое заявление правда» однако гордость моего мира не позволит этой информации распространиться возможно старейшины это пересмотрят ты меня знаешь произнес тренд я даю тебе слово герг кивнул это так как ты говоришь варли я тебя знаю он пригладил перевой гребень тремя пальцами и зная тебя я возможно смирил гордость правящую моим миром Едва уловимая веганская улыбка промелькнула на его лице и тут же исчезла. Трент припомнил голову, виденную под парашютом. «Я бы хотел видеть одно из этих животных». «Это возможно». Близкий собачий лай прервал Гера. Он встал, распахнул желюзи и вернулся, чтобы поддержать голову Трента. «Взгляни туда, друг Варли». На сине-зеленой веганской равнине Тренд смог увидеть свору, преследующую стадо Ичика. У собак были знакомые головы с белым мехом. У всех было по шесть ног. Специально для проекта «Многоголосие». С любовью и уважением к слушателю Читал актер Костя Суханов Телеграм-канал аудиокниги читает Костя Суханов